Глава тридцать ч е т в р т Они спустились еще на три уровня. Теперь от шара их отделяло двенадцать уровней, то есть значительная часть корабля, такого большого, что и десяти лет, наверное, было бы мало, чтобы открыть все его секреты. д а к шел впереди, за ним следовал Грант. Джек замыкал процессию, приглядывая за биологом, который был слишком горд, чтобы признать, что ему следовало бы вернуться. Все сохраняли спокойствие. По мере проникновения в глубины корабля, опасения очередного разряда, который мог бы отправить их в магматическую печь, странным образом отступали перед желанием найти ответы на три главных вопроса — кто его построил, откуда он прилетел и, главное, зачем? — Стоп, — сказал Дак и остановился сам. Перед ними была арка футов в восьми в высоту и шириной, достаточной для прохода двух взрослых людей, идущих плечом к плечу. Дак посветил внутрь. «Вижу что-то!» — голос Дага выдавал напряжение. Джек обошел его и встал в проходе. Предмет лежал сбоку на некотором расстоянии от входа, он не был похож на часть механизма или забытый на полу инструмент. Это было что-то, без сомнения, органическое. «Что это, по-вашему?» — спросил Грант, борясь с одышкой. «Трудно сказать». Не спуская глаз с предмета, Джек сделал два осторожных, словно боясь кого-нибудь потревожить. шага внутри помещения и опустился на к о р т о ч к и перед находкой грант и дак присоединились к нему они смотрели молча стараясь понять на что смотрят первое что привлекло внимание джека были цвет и текстура темно-коричневый сохшийся не толще руки ребенка длиной два метра или чуть больше предмет был согнут пополам как подпружиненный поверхность его покрывали тонкие волоски один конец был округлым сустав Другой заканчивался тремя узкими пальцами. Они смотрели на мумифицированную руку инопланетного существа. Кому она принадлежала? Строителю корабля? Домашнему животному? Или была частью какой-то еды? Грант выпрямился, пот стекал ему на лицо, заливал глаза. Грант отчаянно моргал то левым, то правым глазом, и при каждом третьем моргании левого глаза его фонарь то включался, то выключался, словно моргая вместе с ним. «Дышите глубже», — ободрил его Джек. «Вы видите то, о чем и мечтать не могли». Грант сделал шаг назад. Дыхание его было тяжелым, и Джек не понимал, был ли это приступ паники или всему виной волдыри, покрывавшие лицо Гранта. Тут фонарь Гранта дернулся вверх, потому что биолог споткнулся и повалился на спину. Джек вскочил на ноги, и в этот момент мягкий красный свет залил помещение, разгоняя потемки. Грант сел, опираясь на пол руками. Под его согнутыми ногами виднелась е щ е одна мумифицированная часть тела, крупнее предыдущей. Вскрикнув, г р а н т поспешил принять вертикальное положение, не шевелясь, призвал товарища Джек. Повсюду вокруг них лежали мумифицированные останки: руки, ноги, туловище, так, по крайней мере, это выглядело. Дак тронул его за плечо и показал на потолок с источниками красного света, утопленными в перекрытии. Проследив за его пальцем, Джек увидел множество сеток, свисающих с потолка. В них были мумии. Одна из сеток со временем порвалась, раскидав по помещению то, что они обнаружили на полу. «Ничего себе!» Дак в ужасе смотрел на части тел. Джек поймал себя на том, что он отчаянно трет кончики пальцев, словно пытаясь протереть дырку в перчатках. «Похоже на близкий контакт третьей степени». 35. Информация о страже погрузила всех в продолжительное молчание. «Если они так против контакта», — Мия пыталась справиться с новой вводной, — «почему они не атакуют Сети?» «А кто, вы думаете, финансирует Сети?» «В руке Армони и возникла еще одна бутылка Сойленд. Основные доноры или входят в организацию, или как-то связаны с ней?» Поиски за несколько десятков лет ничего не дали, и они знают, что так будет и дальше. Все это фокусы на потеху публики. Но если вдруг будет обнаружен разумный сигнал, они сделают все, чтобы об этом никто не узнал. Но ведь ученые, обнаружив сигнал, сразу побегут в СМИ, предположил Олли. А кто контролирует СМИ? Во-первых, этим ученым мало не покажется. Им подкинут наркотики, обвинят в педофилии и изнасилованиях. Спросите Ассанжа. Во-вторых, открытие всегда можно встретить насмешками и издевкой. Ну и, конечно, дезинформация. Утопить истину в море противоречивых сведений, фейков и п о л у п р а в д И вот уже никто не знает, чему верить. Плюс промывание мозгов. Вот направление основного удара. Сейчас все меньше людей доверяют новостям, но кино-то все смотрят. Посчитайте, сколько фильмов показывают пришельцев симпатичными и доброжелательными, а сколько – захватчиками, монстрами, прибывшими, чтобы нас уничтожить. И опять же, следуйте за деньгами. Я проверяла. В девяти случаях из десяти фильмы про злобных чужих снимаются на деньги, связанные со стражем. Если бы я знала заранее, что у них может быть интерес к вам, н е в жизнь бы с вами не с в я з а л а с ь Но ведь контакт с более продвинутой цивилизацией может стать величайшим благом для человечества. Мия принялась описывать это благо. Сколько всего они могут открыть для нас? Чистая энергия, мир без войн, тайны вселенной, может быть, даже существование Бога? У этой м о н е т к е две стороны Олли подлил себе кофе, бережно держа чашку в своих больших руках. Что если они хотят получить что-то, чего у них нет, а у нас есть? н ну, о воду там, сырье какое-нибудь, что-то, о чем мы еще сами не знаем. Мы вон Уран открыли только пару сотен лет как, а периодическая таблица все пополняется. Тут не особо знаешь, что в головах у людей в соседней-то стране, что уж говорить о существах из другой солнечной системы, галактики или какой-нибудь параллельной вселенной. о н л и прав. Хармония уселась в складное кресло. Люди из с т р а ж и считают, что защищают нас от угрозы, к о т о р о й мы не понимаем. Меня не убеждает. Мия уперлась руками в бока. Вы сами сказали. это команда богатейших промышленников, как они отнесутся к открытию неисчерпаемых источников чистой энергии. Боюсь, ими движет страх потерять сытную кормушку в мировой вертикали власти. «Чистая энергия», — не унимался Олли, — это только звучит хорошо. Представьте себе экономические последствия. Сначала накроется энергетический сектор, а за ним и вся мировая экономика. Расстановка сил в устройстве мира поменяется, и за верхние места в новой иерархии начнутся всякие войны, в с т а в и л о свое слово г Армони. и Я уж не говорю про то, что миллионы людей останутся без работы. Начнется хаос. Про это наше послание с о о б щ е н и е лицо Олли стало жестким, никто не должен знать. В первую очередь, страж. Видели новости? Сейчас все на Земле только и думают, что о предстоящем знакомстве с космическими соседями. Он посмотрел на Мию. «Сами говорили, что послание можно толковать по-разному, Армони права. Будет хаос, но не из-за чистой энергии, а от страха и паники, когда выяснится, что пришельцы явились не помогать, а уничтожать нас». Из компьютерной комнаты послышался звук зуммера. Кто-то пришел. Армони нахмурилась и отправилась посмотреть, кто. Мия услышала ее проклятие за секунду до того, как прогремел мощный взрыв. Помещение наполнилось мелкой шлакоблочной пылью. В ужасе Мия бросилась к Армони. и На мониторах было видно, как вооруженные люди в черном военном снаряжении бегут вверх по лестнице. Мия схватила флешку и сунула ее в карман. В панике она не могла сообразить, где ее вещи. В гостиной Олли с пистолетом в руке занял позицию перед узким коридором. «Дверь долго не продержится!» Армони я потянула Олли за рубашку. «Есть выход на крышу! Бежим!» Мия все искала свой красный рюкзак, куда она положила записную книжку. Повсюду лежали распечатанные страницы, из коридора доносились удары тарана по металлу. Армони я кричала, торопя ее. Мия увидела лист с посланием и спрятала его в карман. Рюкзак так и не нашелся. Армони затолкала ее в соседнюю комнату и закрыла дверь. Удары по металлу прекратились, и в квартире послышались тяжелые шаги. Армони я раздернула плотные занавески, комнату залил яркий свет. Стеклянная дверь вела на небольшую площадку со столиком на железной ноге и парой стульев. Тут же была лесенка, по которой Армони быстро полезла наверх. м е ждала своей очереди. Дверь в комнату позади них открылась, и Олли, прикрывавший отход, трижды выстрелил. Две пули щелкнули по шлему нападавшего, третья попала в защитные очки, залив их красным. м е я карабкалась вверх, стараясь не думать, что будет, если их поймают». Секунды казались часами, стрельба внизу продолжалась. Наконец Олли перестал стрелять и бросился к лестнице. Он был уже почти наверху, когда на площадке под ним появился спецназовец. Мия вцепилась в воротник рубашки Олли и принялась тянуть, что было сил. Автоматная очередь тряхнула лестницу и выбила кирпичную крошку из карниза. Пули вошли в стену в сантиметрах от ног Олли, в следующий миг он уже был на крыше. Мия пнула лестницу, и та полетела с площадки вниз, в переулок под ними. Они бежали по железным крышам, перепрыгивая с одной на другую. Впереди Олли, за ним Армони и Мия. Нужно было найти выход на улицу. Как только преследователи поднимутся наверх, все трое превратятся в живые мишени. В какой-то момент Мия обогнала Армони в страхе, застывшую перед двухметровым провалом между крышами двух домов. Горящий в крови адреналин не допускал даже мысли об остановке. Остановиться значило погибнуть. Перелетев через пропасть, не я рухнула на соседнюю крышу и ее потащила по откосу вниз. Олли схватил ее одной рукой, другой он махал Армони, и чтобы та прыгала. Раздались выстрелы, и они увидели спецназовца, отделенного от них несколькими крышами. Армони отступила назад для разбега и прыгнула, перебирая в воздухе ногами, словно крутя педали велосипеда. На мгновение показалось, что все удалось. Она не долетела совсем немного, ударилась о карниз и заскребла пальцами по крыше, пытаясь удержаться. м и а нагнулась и поймала ее запястье. Пули ударялись о крышу совсем рядом. м и а увидела белые от ужаса глаза девушки, а затем, с глухим коротким звуком, пуля вошла в спину Армони. и Тело ее обмякло и скользнуло вниз. м и а услышала крик и не сразу поняла, что это она сама кричит. Одним движением руки Олли вскинул Мию на плечи и двинулся вниз по скоту крыши. Под ними открылся балкон со столом, до стола было футов двенадцать. Мия, держа Олли, за руку свесилась вниз и прыгнула. Очутившись на столе, она подняла глаза вверх, но Олли не было. Мия окликнула его, но кроме звуков выстрелов не услышала никакого ответа. «Мысль о том, увидит ли она его когда-нибудь еще», на мгновение потеснило неотпускавшее ее чувство ужаса. Глава тридцать ш е с т а Джек рассматривал горизонтальные перекладины, тянувшиеся по стенам на ровном расстоянии друг от друга. «Может, это скотобойня?» Дак не мог отвести глаз от сеток с мумиями. «Нет, не скотобойня», Джек не стал уточнять, почему он так думает. «Надо, наверное, сообщить об этом». Грант потихоньку приходил в себя. Джек вместо ответа подошел к стене и принялся подниматься по перекладинам к ближайшей сетке. Подняться нужно было футов на пятнадцать, но в костюме биозащиты при всей его эластичности они выглядели как сто. «Сначала поймем, с чем дело имеем». «Вы свалитесь и расшибетесь», — забеспокоился Грант. «Но вы прямо как моя мать», — засмеялся Джек. «Маму надо слушать». «Я и слушал», — подумал Джек, и почти все, что она говорила, оказалось ложью. Поравнявшись с сеткой, Джек покрепче ухватил перекладину левой рукой, а правой полез в сумку на поясе за скальпелями. «Это не мясохранилище». «В самом деле?» — в голосе д а г о было сомнение. «Что же это?» «Спальное помещение». Двое внизу смотрели с недоверием. «Не так уж и давно матросы на корабле спали в гмаках». Джек чуть качнул сетку. «Похоже, эти существа некогда жили на деревьях или на чем-то вроде деревьев. Вы, как биолог, знаете, что эволюция часто закрепляет поведенческие особенности». «Да», — согласился Грант, — «например, зрительный контакт. Все равно, как мы его толкуем». как выражение любви или агрессии, но мозг приматов у нас навсегда закрепил значимость самого этого действия. Другие виды эволюционировали по-другому. Поглядите в глаза к о ш к и а потом в глаза с о б а к и и почувствуйте разницу». «Именно что», — сказал Джек. «А теперь приготовьтесь ловить». Дак и Грант вытянули руки. Джек потрогал веревки, которые на ощупь показались упругими и мягкими. Он перерезал одну, потом вторую. Край сетки откинулся, высвобождая мумию. Хоть и высохшая мумия сохраняла определенный вес, большая часть которого пришлась на гранта. Биолог пошатнулся, но удержался на ногах. Они сдвинули три контейнера, соорудив нечто вроде прозекторского стола. Было очевидно, что никто им не позволит перенести тела в шар. Значит, вскрытие придется проводить на месте. Ничего не поделаешь. Секвенирование ДНК, если она сохранилась и ее удастся получить, и все прочие изотопные анализы можно будет сделать позже. Джек включил основной канал связи и сообщил о находке. В каком бы состоянии ни находились тела, это был фантастический прорыв. Впервые обнаружены внеземные биологические существа. Ответом были удивление и восторг. Геби и Рожешу стремились вниз, навстречу историческому событию. Юджин решил, что он останется и продолжит обследовать другие уровни. Прорезался командер Харт. «Док, я бы попросил ничего не трогать, пока я не оповещу контр-адмирала». «Извините, командер, но часики тикают. Вы слышали контр-адмирала?» Поскольку Харт не отвечал, Джек сменил тему. «Как там о л ь с о н Встал на ноги, хотя голова еще кружится. Возможно, ударился, падая, когда все началось. «Мы снимем предварительное вскрытие. Вы можете переслать его Старку, чтобы он не думал, что мы тут сидим, сложа руки». До прихода г э б и и Рожеша еще оставалось время, и Джек спросил. «А как насчет тебя, Анна? Хочешь присоединиться?» «Я сейчас немного занята, доктор Грир». «Дело не в тебе, дело во мне, да?» — Джек улыбнулся. «Не беспокойся, ты не первая, от кого я это слышу». Все засмеялись. Анна тоже засмеялась, хотя Джек подозревал, что она вряд ли могла оценить шутку. Просто присоединилась к остальным. «Что дальше?» — подумал Джек. «Курить потихоньку?» прогуливать школу когда все собрались джек достал из сумки большой пинцет было решено что все будут вести запись одновременно чтобы ничего не упустить медицинского образования не было ни у кого но грант хотя бы был биологом что д е л а л о его кандидатуру наиболее приемлемой джек протянул ему пинцет и скальпель Итак на трупе имеется нечто вроде легкой ткани грант потер материю между пальцами и она рассыпалась вот и все возьми образец дак пока непонятно, что это было униформа или какое-то церемониальное облачение. Грант приступил к телу. Труп выглядит как членистоногая, большое беспозвоночное с экзоскелетом. Мы бы сказали, что это гигантское насекомое. Большая голова, широкая вверху, сильно сужающаяся к... Э, к жвалам. е Он поглядел на Джека. Чуть было не сказал ко рту. «Бывает», — Джек стремился разрядить напряжение. При первом знакомстве предвзятость иногда берет верх. «Труп похож на четвероногая», — продолжил Грант, — «длиной от восьми до девяти футов и высотой от шести до семи. Ввиду его состояния трудно сказать точнее», — он присмотрелся. «Можно говорить о развитой форме фасеточного глаза. Фасеточные глаза, характерные для насекомых и ракообразных, состоят из сотен, иногда тысяч фоторецепторов». Гэби указала головой на потолок. Мягкий свет, большие глаза. Не удивлюсь, если их планета вращается вокруг красного карлика. Заметно слабее нашего Солнца, красные карлики старше его и широко представлены в галактике. Правда, многие ученые сомневаются в их способности поддерживать жизнь на своих планетах. Гэби достала свой скальпель и взяла несколько образцов для тестирования ДНК. Грант и Дак перевернули тело. На уровне грудной клетки имеется подобие крыльев. хотя их размер представляется слишком маленьким для удержания тела такого размера в воздухе. «Рудименты?» — спросил Дак. «На каком-то этапе эволюции они выполняли свою функцию?» «Думаю, да», — Грант приподнял подпружиненную руку. «Каждая рука имеет три пальца длиной шесть дюймов». Он раздвинул сухую кожу жвал. «Вижу два ряда мелких острых зубов». «Дамы и господа», — провещал Дак, «перед вами плотоядная». «Форма мандибул и острые зубы — это скорее подтверждают», — согласился Грант. «Хотя мне представляется, что существо эволюционировало в сторону всеядности». «Это просвещенный мясоед», — засмеялся Джек. «Не исключено», — подтвердил Грант. «В земных условиях хищники охотятся в стаях, что способствует развитию способностей к планированию и коммуникации». «Предвестников интеллекта», — закончил д а к в ряде случаев, да». «А как же бедняги травоядные?» Джек вступился за репутацию клиента. «Ну вот, как на нашей планете», — Грант выпрямился. «Нам и сравнивать-то больше не с чем. Наиболее разумные виды или хищники, или объединяются в группы. Дельфины, шимпанзе, слоны, собаки, вороны». «Человеки», — добавила Гэби. «Мы, может, и вверху пищевой цепочки, но во многих отношениях остаемся животными». Наступила тишина. Джек смотрел на сморщенные крылья существа и на сетку, которая была его постелью. Два ярких примера, говорящие о том, что вы можете забраться очень далеко, но вам не преодолеть сил некогда создавших вас. Эти существа при всем их технологическом совершенстве по-прежнему оставались заложниками своей эволюционной истории. Джек не мог решить, повод ли это для радости или, наоборот, для отчаяния.